Глава 41. Забастовка. Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались в сущности всего три человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и сголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Герст вот прошёл сквозь депо вглубь парка и ощутился на просторном огороженном дворе с целой сетью рельсовых путей и разветвлений. Здесь двигалось несколько вагонов, которыми управляли ученики под наблюдением инструкторов. Другие ученики дожидались своей очереди у задних ворот одного из огромных сараев. Герст вот молча наблюдал за этой сценой и ждал Он мельком оглядел своих будущих коллег, хотя в сущности они интересовали его не больше, чем вагоны. В общем, это было не особенно приятное на вид компании. Среди них были и люди тощие, измождённые, попадались и толстики, было и несколько жилистых субъектов с нездоровым цветом лица, побывавших, видимо, во всяких переделках. Вы читали, что управление дорог собирается вызвать на помощь полицию? услышал Герствуд неподалеку от себя. «И вызовут», — отозвался кто-то другой. «В подобных случаях всегда так поступают». «Вы думаете, нам грозят неприятности?» — спросил Штрейк-Брехер, лица которого Герствуд не мог различить. «Нет, не думаю», — последовал ответ. «Этот шотландец, что отправился с последним вагоном, рассказывал мне, будто ему в голову запустили куском угля», — ставил чей-то голос. В ответ послышался нервный смешок. Одному из наших, который ездил по 5-й Авеню, очень не поздоровилось, как пишут в газетах, произнёс кто-то, растягивая слова. У него в вагоне разбили все стёкла, а его самого вытащили на улицу раньше, чем подоспела полиция. Всё это верно, но сегодня дежурит больше полицейских. Герцвуд слушал, не особенно вдумываясь в слова Штрейкбрехеров. Все эти люди, казалось, ему были изрядно напуганы, болтали о ней лихорадочно и с единственной целью успокоить собственную тревогу. Он равнодушно смотрел на курсировавшие по двору вагоны и ждал. Двое из дожидавшихся очереди подошли ближе и стали за его спиной. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Вы не трамвайщик?» — спросил один из них. «Я? Нет, я работал на бумажной фабрике», — отозвался другой. «А я до октября работал в Нью-Арке», — в тон ему сказал первый. Они понизили голоса, и Герствуд некоторое время ничему не мог разобрать, но вскоре оба заговорили громче. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы, но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа». «Вот и мне тоже». Живо подхватил второй. Найдись какая-нибудь работёнка в Нью-Арке, я и не подумал бы соваться сюда. Да, подлая стала жизнь, согласился с ним первый. Бедняку теперь совсем некуда деваться, хоть среди улицы околевай, и никто тебе не поможет. Это вы правильно сказали. Я потерял место на фабрике, потому что она закрылась. Хозяева наготовили большой запас товару, а потом и прикрыли лавочку. Этот разговор привлёк внимание Герствуда. Как ни как, он всё ещё считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые и невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать. Бедняги, подумал он, и в этом слове проявилось то пренебрежение к бедным людям, которое было свойственно ему в дни его процветания. Следующий крикнул один из инструкторов: Ваша очередь, сказал кто-то, притрагиваясь к рукаву Герствуда. Герствуд выступил вперёд и поднялся на площадку вагона. Инструктор прямо приступил к делу, считая лишними всякие предварительные слова. Вот, видите эту рукоятку, сказал он, указывая на рубильник в потолке вагона. Она служит для включения тока. Если вы хотите осадить вагон, перекиньте её в эту сторону. Если хотите ехать вперёд, поверните её сюда. Если вам нужно выключить ток, толкните её на середину. Герствуц с лёгкой усмешкой слушал эти незамысловатые объяснения. Вот эта ручка регулирует скорость мотора. Если повернёте её сюда, вот до этого места, у вас получится скорость 6 километров в час. До этого места 12, а если повернёте до отказа, все 20. Герствуд вот спокойно слушал его. Ему и раньше нередко случалось наблюдать за работой вагоновожатых, и он нисколько не сомневался, что, немного поупражнявшись, справится с этим делом. Инструктор разъяснил ему ещё некоторые подробности и затем сказал: "Теперь я отведу вагон назад". Герствут безмятежно ждал, пока вагон не вкатился задним ходом в депо. "Запомните одно", продолжал инструктор. "Трогать с места надо потихоньку, дайте вагону пройти на первой скорости. Большая часть новичков норовит сразу повернуть ручку до отказа, так нельзя. Это опасно" и моторы изнашивает. Вы так не делаете, понятно? Понятно, сказал Герствут. Он терпеливо ждал, а инструктор всё говорил и говорил. "Ну, теперь давайте сами", сказал он наконец. Бывший управляющий баром взялся за ручку и, как ему казалось, легонько повернул её. Ручка подалась значительно легче, чем Герствута ожидал. От этого вагон с такой силой рванулся вперёд, что Герствута швырнуло к двери. Сконфуженно улыбнувшись, Герствут выпрямился, а инструктор налёг на тормоз и остановил вагон. Надо быть осторожней, только и сказал он. Герствут вскоре обнаружил, что регулировать скорость хода и пользоваться тормозом далеко не так просто, как он думал. Раза два он чуть было не пролетел вместе с вагоном сквозь ограду. К счастью, его вовремя выручал инструктор. Последний был вообще очень терпелив, но ни разу не улыбнулся. "Привыкайте работать обеими руками одновременно", сказал он. "Тут надо попрактиковаться". Пробило уже час, а Герст вот всё ещё занимался с инструктором на передней площадке вагона. Скоро его стал мучить голод. К тому же повалил снег, и он сильно продрог. Ему дьявольски надоело гонять вагон взад и вперед по короткой колее. Наконец вагон был отведен в тупик на конце ветки. Инструктор, а следом за ним и Герствуд сошли с него. Герствуд вошел в депо, уселся на подножку вагона и достал свой скудный завтрак, завернутый в газетную бумагу. Воды поблизости не оказалось, а хлеб был довольно чёрствый, и всё же Герствуд с наслаждением ел его. Тут было не до обеденных ритуалов. Он сидел, жуя хлеб и наблюдая, как люди выполняют эту нудную, тяжёлую работу. Она была неприятна, ужасно неприятна во всех своих стадиях, не потому что казалась ему унизительной, а потому что была тяжела. Всякому другому она тоже далась бы не легче утешал он себя. Поев, Герствут поднялся и снова стал в очередь. Предполагалось, что он будет практиковаться целый день, но большая часть времени ушла на ожидание. Настал вечер, а с ним пришёл и голод. Выплыл также вопрос о том, где провести ночь. Половина шестого. Пора было бы поесть. Если отправиться домой, то ему придётся потратить на это 2 1/2 часа. Сначала идти в такой собачий холод пешком, а потом ехать. Кроме того, Герствуду было приказано явиться на работу в 7:00 утра, и если бы даже он добрался домой, ему пришлось бы встать ни свет ни заря. В кармане у Герствуда было всего лишь доллар и 15 центов, деньги, взятые у Керри на покупку двухнедельного запаса угля. Наверное, здесь есть какое-нибудь место, где можно будет переночевать, подумал Герствуд. Где, например, начует этот парень из Нью-Арка? Он решил спросить у кого-нибудь. Неподалёку от него, у ворот депо, дожидался очереди молодой паренёк. Это был почти мальчик, лет 20 не больше, долговязый и тощий, с лицом, свидетельствовавшим о годах лишений. Стоило подкормить как следует этого юношу, и он быстро бы принял цветущий, самоуверенный вид тут что-нибудь дают, если у человека нет ни гроша, дипломатично осведомил сигерствут. Юноша повернулся и испытующе посмотрел на него. "Вы это насчёт еды?" спросил он. "Да. И спать мне тоже негде. Я не могу на ночь возвращаться в Нью-Йорк. А вы поговорите с мастером. Я думаю, он это устроит. Меня, например, он устроил. Вот как? Да. Я просто сказал ему, что у меня ни гроша за душой. Не могу же я добираться домой, когда живу я у чёрта на куличиках. Герствут ничего не сказал и только откашлялся. Насколько я понимаю, у них тут наверху есть комната для ночлега, продолжал молодой человек. Не знаю, что он о собой представляет, но надо полагать, местечко дреное. Мастер дал мне и билетик на обед. Воображаю, чем там кормят. Герствут улыбнулся. Юноша громко рассмеялся. "Плохие шутки, а?" добавил он, тщетно ожидая услышать успокоительный ответ. "Да, пожалуй", согласился Герствуд. "Я на вашем месте сейчас же поговорил бы с мастером, а то он ещё уйдёт". Герствуд последовал его совету. "Не найдётся ли здесь местечка, где можно было бы переночевать?" спросил он, "если мне возвращаться в Нью-Йорк, то боюсь я никак не успею вернуться. Наверху есть несколько коек, прервал его мастер. Можете занять одну, если хотите. Благодарю вас, сказал Герствут. Он намеревался попросить и талон на обед, но не мог улочить для этого подходящую минуту и примирился с тем, что в этот вечер придётся поесть за собственный счёт. Попрошу завтра, решил он. Герст вот закусил в дешёвом ресторанчике по соседству, а так как было очень холодно и его томило одиночество, он тотчас же отправился искать указанные ему пристанища. Трамвайная компания по совету полиции решила не пускать вагонов после наступления сумерек. Помещение, где очутился Герст, вот очевидно предназначалось для дежурных ночной смены. Тут было девять коек, два или три табурета, ящик из-под мыла и маленькая пузатая железная печка, в которой пылал огонь. Как ни рано пришёл Герствут, кто-то уже опередил его и грел у печки озябшие руки. Герствут тоже подошёл к печке и протянул руки к огню. Он пал духом от скудости и убожества всего, что связано с этой его затеей но окрепился, внушая себе, что должен выдержать до конца. Холодно, а? спросил человек, сидевший у огня. Не зрядно. Воцарилось продолжительное молчание. Неважно, я бы сказал место для ночлега. Как по-вашему? снова заметил человек, сидевший у печки. Всё же лучше, чем на улице, ответил Герствут. Снова молчание. Пожалуй, пора и на боковую, послышался тот же голос. Человек встал и направился к одной из коек. Вскоре он растянулся на ней, сняв только башмаки и завернулся в засаленное одеяло, а голову обмотал старым грязным шерстяным шарфом. Это зрелище было отвратительно Герствуду, и он отвёл глаза и стал смотреть в огонь, стараясь думать о другом. Вскоре он тоже решил лечь и, выбрав себе койку, стал снимать башмаки. В это время вошёл знакомый ему молодой человек и, увидев Герствуда, по-видимому, желал поговорить. Лучше, чем ничего, заметил он, озираясь вокруг. Герствуд решил, что эти слова не относятся непосредственно к нему, а выражают лишь удовлетворение тощего юноши, и потому промолчал. Юноша же подумал, что герстнут не в духе, и принялся потихоньку насвистывать. Но заметив, что кто-то уже спит, он тотчас прекратил свист и погрузился в молчание. Герстнут постарался устроиться возможно лучше. Он лёг, не раздеваясь, и загнул грязное одеяло так, чтобы оно не касалось его лица. Вскоре однако усталость взяла своё, и он задремал. Одеяло приятно согревало его, и он, отбросив всякую брезгливость, натянул его до подбородка и уснул. Утром его приятное исновидение нарушил топот. Несколько человек двигались по холодной и безрадостной комнате. Агерствуду снилось, что он в Чикаго, в своей уютной квартирке. Джессика собиралась куда-то идти, и он, Герствуд, разговаривал с ней. Он так отчетливо видел эту сцену, что пробудившись, был ошеломлён представившимся ему контрастом. Он приподнял голову, и горькая действительность заставила его быстро очнуться. Пожалуй, лучше встать, подумал он. Воды в помещении не было. Герствуд обулся и встал, расправляя застывшее тело. Его костюм был сильно помят, волосы взлохмачены. А, чёрт! Пробормотал он, надевая шляпу. Внизу уже пробуждалась жизнь. Герствуд нашел водопроводный кран над желобом, из которого, очевидно, поили лошадей. Но полотенца у него не было, а носовой платок был грязен со вчерашнего дня. Герствуд ограничился тем, что промыл глаза ледяной водой. Потом отправился разыскивать мастера, который оказался уже на месте. «Завтракали?» — спросил тот. «Нет» ответил Герствут. Тогда поторопитесь. Впрочем, у вас есть ещё время. Ваш вагон не готов. Герствут колебался. Не можете ли вы дать мне талон в столовую, попросил он, делая над собой огромные усилия. Получите, сказал мастер, протягивая талон. Герствут позавтракал так же скудно, как обедал накануне: кусочек жареного мяса и чашка скверного кофе. И затем вернулся в парк. "Ну вот", сказал мастер, подзывая его пальцем. "Через несколько минут можете выводить вагон". Герствут взобрался на переднюю площадку вагона, стоявшего в полутёмном депо, и стал ждать сигнала. Он волновался, но всё же испытывал некоторое облегчение, что угодно, лишь бы не оставаться дольше в этом депо. Шёл четвёртый день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор ещё не произошло никаких сколько-нибудь серьёзных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрик-брихерами, а те, случалось, сдавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только человек пять или шесть пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Они видели, что с каждым днем число курсирующих вагонов все возрастает, а за правилы трамвайных компаний не перестают громко кричать, что сопротивление стачечников сломлено. Это приводило бастующих в отчаяние. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. По-видимому, мирные методы борьбы шли только на пользу трамвайным магнатам. Страсти быстро разгорались, и бастующие начали нападать на вагоны, набрасываться на штрик брехеров, затевать побоище с полицией и разбирать рельсы. Наконец, стали даже раздаваться выстрелы, уличные бои участились, и город был наводнён полицией. Герст вот однако ничего не знала о перемене в настроении бастующих. Выводите вагон, крикнул ему мастер, энергично махнув рукой. Кондуктор, такой же новичок, как и Герствут, вскочил на заднюю площадку и дал два звонка сигнал к отправлению. Герствут повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь, на переднюю площадку, поднялись два дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. У дверей депо раздался звук гонга. Кондуктор снова дал два звонка, и Герствут повернул рукоятку. Полицейские спокойно осматривались вокруг. Здорово морозит сегодня, пробасил полицеймен, стоявший по левую руку Герствуда. Хватит с меня и вчерашнего, угрюмо отозвался второй. Не хотелось бы мне иметь такую работу постоянно. Мне тоже Ни тот ни другой не обращали ни малейшего внимания на Герствуда, который стоял на холодном ветру, пронизывавшем его насквозь, и вспоминал последние наставления мастера. "Ведите вагон ровным ходом, сказал тот. Ни в коем случае не останавливайтесь, если человек, который просит взять его, не похож на настоящего пассажира. А главное, не останавливайтесь там, где толпа Полицейские немного помолчали, потом один из них заметил: "Наверное, последний вагон прошёл благополучно, его нигде не видать. А кто из наших был там?" спросил второй полицеймен, подразумевая своих товарищей, приставленных для охраны вагона-вожатого. Шеффер и Райен снова водворилось молчание. Вагон ровно катился по рельсам. Эта часть города была ещё мало заселена, и Герст выдаду попадалось немного встречных. Если бы не такой сильный ветер, пожалуй, не на что было бы и жаловаться. Но этому благодушному настроению пришёл конец, когда доехали до поворота, которого Герст вот заранее не заметил. Он тотчас выключил ток и сильно налёк на тормоз, но всё же опоздал, и поворот получился неестественно быстрым. Герствуд был взволнован и хотел было сказать что-нибудь в своё оправдание, но воздержался. Надо быть поосторожнее с этими штуками, снисходительным тоном произнёс полисмен, стоявший слева. Правильно. Стыдясь за себя, согласился Герствуд. На этой линии много таких крутых поворотов, вставил полисмен, стоявший справа. За углом начинался более людный район. Сперва показались один или два пешехода, потом из ворот вышел мальчик с бидоном молока. Он-то и послал в догонку Герствуду первый нелестный эпитет. Скэп! крикнул он. Скэп! Герствуд слышал, конечно, это приветствие, но постарался пропустить его мимо ушей и даже не думать о нём. Он знал, что ещё неоднократно услышит это слово, а возможно и что-нибудь похуже. Несколько поодаль на перекрёстке стоял человек, который, увидев трамвай, замахал, требуя, чтобы он остановился. Не обращайте на него внимания, посоветовал один из полицейменов. Он что-то замышляет. Герствут послушался и, достигнув перекрёстка, убедился, насколько прав был полицеймен. Едва человек понял, что Герствут хочет проехать мимо, он потряс кулаком и завопил: "Ах ты подлый трус!" Группа людей, стоявших на углу, не преминула послать вслед вагону несколько сочных ругательств. Герст вот слегка нахмурился. Действительность оказывалась значительно хуже, чем он вначале предполагал. Когда они проехали ещё 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. "А, они уже успели тут поработать", заметил один из полицейских. "Пожалуй, у нас с ними будет крупный разговор" сказал другой. Герствут подвёл вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих. "Сойди с вагона, приятель", раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно. "Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных?" Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел. "Выключи мотор", заорал один из полицейменов, высовываясь с площадки вагона. "Назад! Прочь с дороги! Не мешайте человеку делать своё дело". "Послушай, приятель", сказал тот, который возглавлял бастующих, не обращая ни малейшего внимания на полицейского и разговаривая только с Герствудом. "Мы все такие же рабочие, как и ты". Будь ты настоящим вагоновожатым, и с тобой обращались бы как с нами, тебе тоже, полагаю, было бы обидно, если бы кто-то занял твоё место, не так ли? И ты бы не хотел, чтобы кто-то лишал тебя возможности добиваться своих прав. Верно, друг? Прочь с дороги, прочь с дороги, грубо крикнул полицеймен. Пошли прочь отсюда. Он соскочил с площадки и, став перед толпой, стал оттеснять её от трамвайного полотна. Второй полицеймен в то же мгновение очутился рядом с ним. Назад, назад, кричали оба. Отойдите, довольно дурить. Прочь отсюда, говорят вам. Казалось, что это гудит и волнуется маленький улей. Нечего меня толкать, возмущённо крикнул один из бастующих. Я ничего дурного не делаю. Пошёл прочь отсюда, взревел полицеймен, размахивая дубинкой. Прочь, не то я тебя сейчас по башке. Прочь, говорю. Чёрт, крикнул другой бастующий и с силой оттолкнул полицеймена, сопровождая всё это крепкой бранью. Трах. Дубинка полицеймена опустилась на голову рабочего. Тот часто-часто замегал, покачнулся, вскинул руки вверх и, зашатавшись, отступил. В ответ на это чей-то кулак мгновенно обрушился на затылок полицейского. Взбешённый полицеймен ринулся в самую гущу толпы, яростно нанося направо и налево удары дубинкой. Ему умело помогал его собрат, который при этом поливал разъярённую толпу отборной бранью. Серьёзных повреждений никто не получил, так как бостующие с изумительной ловкостью увёртывались от ударов. И теперь, столпившись на тротуаре, они осыпали полицейменов бранью и насмешками. А где же кондуктор? крикнул один из полицейских. Оглянувшись, он увидел, что тот нервничая стоит рядом с Герствудом. Герствуд не столько испуганный, сколько поражённый, наблюдал за разыгравшейся на его глазах сценой. Почему вы не сходите и не убираете камни из пути? крикнул полицейский. Оснули там, что ли? Собираетесь весь день простоять тут? Живо слезайте. Тяжело дыша от волнения, Герстгут соскочил на землю вместе с нервным кондуктором, хотя پلیсмены звали только последнего. Смотрите, поторапливайтесь, сказал پلیсмен. Несмотря на холод, پلیсменам было очень жарко. Вид у них был свирепый, Герстгут приступил к делу. Вместе с кондуктором он убирал с пути булыжник за булыжником, согреваясь работой. Ах ты, скеп проклятый! кричала толпа. Трусы подлые, красть у людей работу, на это вы годитесь. Грабить бедняка, мошенники эти. Мы ещё доберёмся до вас, подождите. Эти возгласы неслись со всех сторон. Каждое замечание сопровождалось аккомпанементом брани и проклятий. Ладно, работайте, мерзавцы, грубо крикнул кто-то. Делайте своё подлое дело, из-за вас кровопиц и душит бедняка. Чтоб вы подохли голодной смертью, крикнула какая-то старая ирландка, открывая окошко и высовываясь на улицу. И ты тоже, гад, добавила она по адресу одного из полицейменов. Подлый убийца! Я тебе покажу убить моего сына дубинкой по голове, гнусный кровожадный дьявол! Ах ты! Полисмен сделал вид, будто ничего не слышит, и только пробормотал про себя: "Пошла ты к чёрту, старая ведьма!" Камни были наконец убраны, и Герствуд снова занял своё место на площадке, провожаемый хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор дважды дёрнул верёвку. Диннь, бум! В окна и двери полетели булыжники. Один пронёсся мимо самого уха Герствуда, другой в дребезги разбил стекло. Полный ход, крикнул один из полицейменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понёсся вперёд, сопровождаемый градом камней и проклятий. Этот сукин сын треснул у меня по шее, заметил один из полицейменов. Но я здорово угостил его за это по башке. Наверное, и я оставил кое-кому память о себе, похвастал другой полицеймен. Я между прочим знаю того парня, который назвал меня подлой рожей, сказал первый. Я ещё посчитаюсь с ним. Я сразу подумал, что будет драка, как только увидел толпу, сказал его товарищ. Герствуд смотрел вперёд, разгорячённый и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла всё, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом, То, что он уже испытал, породило в нём твёрдое намерение выдержать до конца. Он совсем перестал думать о Нью-Йорке и о своей квартире. На этом пробеге по Бруклину, казалось, сосредоточились все его мысли. Вагон катился теперь по торговой части Бруклина, не встречая препятствий. Публика смотрела на разбитое стёкла и на вагоновожатого в неформенной одежде. Время от времени в догонку неслось скэп и тому подобное, но никто не делал попытки остановить вагон. Когда они прибыли к конечному пункту, один из полисменов вызвал по телефону свой участок и донёс о случившемся. «Там и сейчас ещё засада», — услышал Герствуд. «Вы бы послали кого-нибудь очистить это место». Обратный путь вагон прошёл более спокойно. Правда, вслед неслись камни и брань, но прямых нападений больше не было. Герцвуто облегчённо вздохнул, увидев вдали трамвайный парк. Ну, сказал он про себя. На первый раз всё сошлось благополучно. Вагон был введён в депо, и Герцвуто дали передохнуть, но вскоре вызвали снова. На этот раз его сопровождала другая пара полисменов. Герствуд теперь несколько более уверенный в себе, полным ходом гнал вагон по неизвращенным улицам, не испытывая уже прежнего страха. Одно только доставляло ему немало страданий. Погода была скверная, всё время сыпал снежок и прямо в лицо бил порывистый ледяной ветер. От быстрого движения вагона стужа чувствовалась ещё сильнее. Одежда Герствуда вовсе не подходила для такой работы. Он дрожал от холода, топал ногами, потирал руки, но молчал. Невезна и опасность положения несколько умерили отвращение и горечь от того, что он вынужден делать такую работу, но не настолько, чтобы прогнать уныние и тоску. Собачья жизнь, размышлял он. Докатиться до такого, как это тяжко. Только одно поддерживало в нём решимость память об оскорблении, которое нанесла ему Кэри. Не так уж он низко пал, чтобы сносить подобные обиды. Он ещё кое на что способен и может временно выдержать даже такую работу. Потом дела поправятся. Он скопит немного денег. Какой-то мальчишка запустил в него комом мёрзлой земли, угодившим ему в плечо и причинившим довольно острую боль. Это особенно обозлило Герствуда. Щенок негодный, пробормотал он. Он вас не поранил, осведомился полицеймен. Нет, пустяк. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик в вагоновожатой крикнул Герствуду с тротуара: "Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это всё, чего мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить". Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герст тут притворился, будто не слышит его, глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое. Так прошло утро и большая часть дня. Герцвут сделал три рейса. Обед, который он съел, был весьма скуден для такой работы, и холод всё сильнее пробирал его. В конце пути он каждый раз слезал с вагона, чтобы хоть сколько-нибудь размяться и согреться, но от боли еле сдерживал стоны. Какой-то служащий парка из жалости одолжил ему тёплую шапку и меховые рукавицы, и Герцвут был бесконечно благодарен ему. Во время второго послеобеденного рейса герцгут был вынужден остановить вагон в пути, так как толпа бросила поперёк дороги старый телеграфный столб. "Убрать это с пути", одновременно закричали оба полисмена, обращаясь к толпе. "Ещё чего? Ого, убирайте сами", неслось в ответ. Полисмены соскочили с площадки, и герцгут собрался было последовать за ними. "Нет, вы лучше оставайтесь на месте" крикнул ему полицеймен. Не то, кто-нибудь угонит вагон. Посреди гула возбуждённых голосов Герствут вдруг услышал почти над самым ухом: "Сойди, приятель, будь мужчиной, нехорошо бороться против бедняков, передасти это богачам". Герствут тотчас же узнал за бостовщика, окликнувшего его на перекрёстке, и опять сделал вид, будто ничего не слышит. "Сойди, дружище, Доброжелательным тоном повторил тот: "Нехорошо идти против всех, и лучше бы тебе совсем в это дело не вмешиваться". Вагонноводжатый, очевидно, отличался философским складом ума. Его голос звучал убедительно. Откуда-то на помощь первому двум появился третий полицеймен и побежал к телефону вызывать подкрепление. Герствуд озирался вокруг, исполненный решимости, но вместе с тем и страха. Кто-то схватил его за рукав и попытался силой стащить с площадки вагона. "Сходи отсюда", услышал Герствуд и в тот же мгновение чуть не полетел кувырком через решётку. "Пусти!" в бешенстве крикнул он. "Я тебе покажу, скаб, проклятый", ответил какой-то молодой ирландец, вскакивая на площадку. Он нацелился кулаком Герствуду в челюсть, но тот наклонился, и удар пришёлся в плечо шёл вон, крикнул полицеймен, спеша на помощь герцогвуду и уснащая свою речь бранью. Герцвуд уже успел прийти в себя, но был бледен и дрожал всем телом. Дело принимало серьёзный оборот. Люди смотрели на него полными ненависти глазами и издевались над ним. Какая-то девчонка строила ему гримасы Решимость его начала убывать, но в это время подкатил полицейский фургон, и из него выскочил отряд полицейских. Путь был живо расчищен, и вагон мог двигаться дальше. Но «Ну, теперь живо, крикнул один из полицейских, и вагон снова помчался вперёд. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 км от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствут хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Уже за несколько кварталов Герствут увидел, что люди тащат что-то к трамвайным рельсам. "Опять они тут", воскликнул один из полицейменов. "На этот раз я им покажу", отозвался второй, начиная терять терпение. Когда вагон подъехал ближе к тому месту, где волновалась толпа, у Герству доподступил ком к горлу. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стёкол было разбито, и Герствут еле успел наклониться, чтобы избежать ударов в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа в свою очередь кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем ещё девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободрённых её примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Оставьте меня в покое только успел он крикнуть паде на бок. Ах ты паршивец, заорал кто-то. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнётся. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться. Да перестаньте, раздался голос полицеймена. Никто вас не трогает, вставайте. Герствуд пришёл в себя и узнал полицейских. Он чуть не падал от изнеможения. По подбородку его струилось что-то липкое. Герствуд прикоснулся рукой, пальцы окрасились красным. Меня ранили, растерянно произнёс он, доставая на собой платок. Ничего, ничего, успокоил его один из полисменов. Пустячная царапина. Мысли Герствуда прояснились, и он стал озираться по сторонам. Он находился в какой-то лавочке. Полисмены на минуту оставили его одного. Стоя у окна и вытирая подбородок, он видел свой вагон и возбуждённую толпу. Вскоре подъехал один полицейский фургон, а за ним второй. В эту минуту подоспела также и карета скорой помощи. Полиция энергично наседала на толпу и арестовывала нападавших. "Ну, выходите, если хотите попасть в свой вагон!" сказал один из полицейменов, открывая дверь лавчонки и заглядывая внутрь. Герствут неуверенно вышел. Ему было холодно, и к тому же он был очень напуган. Где кондуктор? спросил он. А чёрт его знает, ответил полицеймен. Здесь его во всяком случае нет, добавил он. Герствут направился к вагону и сильно нервничая, стал подыматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо. Кто стрелял? услышал он голос полисмена. Кто стрелял, чёрт возьми? Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошёл на землю. Нет. Это уж слишком, пробормотал он. Ну их к чёрту. В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. "Уф", произнёс он, глубоко переводя дух. Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его. "Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда", посоветовала она. Герствут побрёл домой среди слепящей глаза метели и к сумеркам добрался до переправы. Пассажиры на пароходике с нескрываемым любопытством смотрели на него. В голове у Герствуда был такой сумбур, что он еле отдавал себе отчёт в своих мыслях. Волшебное зрелище мелькавших среди белого вихря речных огней пропало для него. Едва пароходик причалил, Герствуд снова побрёл вперёд и наконец добрался до дому. Герствуд вошёл. В квартире было натоплено, но Кэри не оказалось дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажёг газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего больнее. Он всё ещё в мрачном раздумье, вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашёл кое-что из съесного, и у Талифу голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Герст тут сидел, задумчиво поглаживая подбородок, забыв в эту минуту даже про газеты. Да, произнёс он через некоторое время, успев несколько прийти в себя. Но ну и жаркое же там заварилось дело. Слегка повернув голову, он заметил газеты и с лёгким вздохом взялся за Word. Забастовка в Бруклине разрастается, гласил один из заголовков. Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина. Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.